Глава 31. Павшие женщины. Внезапный и необъяснимый общенациональный консенсус вокруг хэштега «Джерри убила Сэмми» принес команде Ко громадное облегчение. Все утро они были главной темой Твиттера, но, как вынужден был признать маркетинговый спец Тоби, не по-хорошему. Оказалось, что лобовая перезагрузка их кампании по удержанию Англии в едином королевстве под тегом хэштег Великая Британия Все дело в названии оказалась более противоречивой и менее популярной, чем надеялись Джим Сберрил. План был довольно простой. Вслед за объявлением нового хэштега, команда КО собралась отставить ныне концептуальную тугоухость хэштега «Любостров» и сосредоточиться на энергичном новом патриотическом призыве, который объединит нацию вокруг представления об Англии, с которым любой может отождествиться, с историей «Единой для Англии» и других частей королевства. Впустую старались младшие участники команды ко призывать к попыткам удержать дискуссионную повестку вокруг злободневных вопросов, занятости, качества услуг, экономики. Англия на выход в этом отношении слаба, говорили они. Их модель – общество низких налогов и низких доходов, и такой подход, как это виделось, был чреват превращением независимой Англии в патагонный цех, обслуживающий внешний мир. Единственный отчетливый довод Англии на выход против этого обвинения — непрестанное повторение формулировки «проект безнадега», которая, вопреки своему успеху, уже несколько поистоскалась. Но к этим призывам остались глухи. Тоби. Невероятно дорогой спец по маркетингу убедил Джима и Беррил, что слова типа «занятость», «услуги» и «экономика» негативные, а их имиджу нужны позитивные слова. А что может быть позитивнее? Слово «великое». «Нам нужно присвоить слово «великое», — постановил он, — напирать на «великое», внушить людям, что «великое» — это наше слово по праву и наша команда «великая». А потому команда КО объявила, что они бесцеремонно подгребают под себя грядущую годовщину Фолкландской войны как целиком и полностью великобританское достижение в защите великобританских граждан на крошечной и уязвимой великобританской заморской территории как стартовую площадку для великой новой компании хэштег Великая Британия все дело в названии. В конце концов кто станет спорить с таким простым и искренним патриотизмом. «Что?» — добавил Тони, радостно прикарманивая очередную громадную мзду. «Тут можно не полюбить». Ответом стала Крисида Бэйнс, поборница пробуднутой истории и зачинательница инновационного движения «Хэштег помним их» и ее харизматичный глашатой «Экс Хитклифф» и «Попа-1998» по версии журнала «Хит» Родни Уотсон, млевший от своего положения главного после Бона, пробуднутого среди престарелых белых мужиков. Кресиды и Родни набирали в популярности. Их преследование Сэмуэла Пипса день ото дня все более приближалось к воплощению. И сам этот замысел народу нравился. Даже поверхностное чтение наиболее забористых фрагментов из дневника Пипса показывало, что по любым современным меркам этот человек был половым хищником. По общему мнению, пора было осудить Пипса по всей строгости 21 века. Хэштег «Почему только Севил В компании Кресиды были достигнуты немалые результаты. Постоянная комиссия в палате общин рассматривала возможность расширить закон о сроке давности до 400 лет, а полиция подготовила полное обвинительное досье на теперь уже обесчещенного летописца. Будут ли давно захороненные кости Пипса выкопаны и представлены суду, этот вопрос оставался открытым. Законность преследования человека, уже усопшего, а потому неспособного защищать себя в суде, казалась куда менее определенной, чем представлялось поначалу. И уж точно куда сложнее, чем прощать мертвых гениев геев и неистовых напористых суфражисток. Но независимо от того, состоится в самделишный суд или нет, Пипса однозначно обвинил суд общественного мнения. И будущие историки отныне воспримут его, в первую очередь, как полового хищника. Британская библиотека заявила, что на обложку подлинника дневника поместит предупреждение о триггере. То же самое пообещали и в Penguin Books, когда возьмутся допечатывать эту книгу, но добавили, что вряд ли вообще соберутся. Крисида Бэйнс и Родни Уотсон стали едва ли непостоянными гостями утренних телепрограмм, неустанно пропагандируя кампанию, хэштег «Помним их». Они настаивали на изменениях в школьной программе по истории, объявляли о новых исследованиях, в ходе которых возникли некоторые свидетельства того, что в роковой антарктической экспедиции Скотта могли участвовать женщины порицали колоссальное гендерное неравенство среди британских статуй. Это последнее, в особенности личный крестовый поход Родни, потому что, как он с удовольствием сообщал каждому интервьюеру, он привержен пешим лондонским прогулкам. «Я везде хожу по Лондону пешком, Сюзанна», рассказывал он Сюзанне Рейд в программе «Этим утром». «И знаете что? Всякий раз, замечая очередной постамент, думаю про себя». Ну вот, снова здорово. Еще один белый мужик-покойник с голубем на голове. Да чего же это неправильно, Сьюзи? Честное слово. Лондон сплошной музей мертвых белых насильников, убийц и хищников. Людям необходимо уже буднуться и унюхать весь этот исторический сексизм. Родни прямо-таки обожал выпендриваться на утреннем телевидении. Что в нем можно не обожать? Дармовой круассан, приятные латы от бойкой девочки на побегушках, болтовня с роскошной Сюзанной или божественной Лорейн, а следом обед? Он понимал, какое впечатление производят его сияющие глаза и сидеющие баки на сладких тетенек-телезрительниц. В те дни выпивка уже начала сказываться, и приходилось закапывать аптрекс для пущего блеска, однако Родни по-прежнему был дьявольски привлекателен. Знаменитый бывший экс-Хитлиф и, к тому же, знаменитый феминист — козырный комплект для любой тетеньки, это уж точно. Более того, ему пришло на ум, пока он говорил, что может даже попробовать сдернуть Сюзанну после эфира. Но не чудесные ли они будут парочкой на ближайшей церемонии гордость Британии? Она всего на двадцать лет моложе. Это гораздо пристойнее по возрасту, нежели привычные конфетки, с которыми он появлялся под ручку. «Ну как же злят меня эти статуи!» — продолжал Родни, пресекая попытки Крисиды встрять в беседу. «Говоря хэштег «Помним их», давайте вспоминать не только выживших девушек». Давайте и героических девушек не забудем. Где же монументы художницам, ученым, промышленницам, воительницам, мореходкам, правительницам и законодательницам? Ни одного сью. И почему такое? Из-за патриархального заговора списать этих блистательных девушек со счетов истории. Вот почему я призываю к равноправию среди статуй. Хэштег «Устраним монументальный разрыв!» «Я слегка запуталась, Родни», — проговорила Сюзанна. «Пирс Морган был в отпуске, и поэтому можно было общаться не одними лишь ехидными взглядами в камеру. Вы говорите, что женщин исторически подавляли и порабощали, но они при этом создали половину всего нашего художественного и научного наследия?» «Именно так!» «Да!» — воскликнул Родни, хватая Сюзанну за коленку так, что, как ему уверенно казалось, это символизирует межгендерную солидарность и совершенно точно не говорит о Родне, что он козел и лезет к ней. Сюзанна решительно сняла его руку со своей коленки и обратилась к Крисиде: «Профессор Бэйнс, расскажите нам немного о вашем отклике на мемориальную инициативу команды Ко, связанную с Фолклендами». «А, кстати, я бы хотел ответить на этот вопрос, если позволите», — встрял Родни. «Я сказала, профессор Бэйнс, расскажите нам немного о вашем отклике на мемориальную инициативу команды Ко, связанную с Фолклендами», — повторила Сюзанна и бросила на Родни Уотсона взгляд, пробивший даже его носорожью шкуру. Наконец, заполучив возможность поговорить, Крисида Бэйнс разъяснила свое вмешательство изрядно пригасившая блеск, с каким команда Ко радикально перезапустила свою кампанию, задействовав слово «великое». В свете решения команды Ко использовать кинотав как фокусную точку своей новой кампании, Сюзанна, я бы предложила уже, наконец, переместить акцент с погибших солдат на убитых и изнасилованных женщин. Зачастую следовало бы добавить убитых и изнасилованных этими же солдатами. — Но вы же не хотите сказать, профессор, что все солдаты-насильники, — уточнила Сюзанна. — Нет, но я утверждаю, что изнасилования были составляющей войны с тех самых пор, как война началась. То же касается и солдат. Сами вдумайтесь. Сюзанна попыталась подойти к теме с другой стороны. «Но разве Фолкландская война не лучший довод в пользу вашей точки зрения, профессор?» — спросила она. «Я однозначно вижу, что исторические женщины, несомненно, страдали в стольких войнах, возможно, в той же мере, в какой участники боев. Взять Столетнюю войну, допустим, или нацистское вторжение в СССР, но Фолкландская война не совсем такого рода, верно?» Насколько мне известно, никаких изнасилований за Фолклендскую кампанию не произошло вообще. — А я говорю, что это не имеет значения, — отозвалась Крисида. — Моя позиция в том, что если команда Ко хочет использовать кинотав как символ всего, что в королевстве есть великого, могли бы подумать о том, чтобы в кои-то веки сосредоточиться на страданиях, которые претерпевают в войнах женщины, а не мужчины. — Чтите павших солдат, я ничего не имею против. Но чтите и миллионы безымянных жертв войны, для которых ни мемориалов, ни поминальных церемоний не предусмотрено. В ответ на эту неожиданную отповедь команда Ко стремительно взялась за дело. Все они слишком отчетливо осознавали успех компании Крисиды Бейнс, посвященной Пипсу, а потому, чтобы вновь не увязнуть в истории не той ногой, задались целью расширить диапазон своей инициативы, сосредоточенной на кинотафе. Каждое второе воскресенье ноября Кинотав с 1920 года – главный лондонский мемориал, расположенный на улице уаит посвященный погибшим в Первой мировой войне. Памятник неизвестному солдату становится центром национального дня поминовения. За несколько дней до этой даты многие британцы начинают носить на одежде значок в виде алого мака в память о жертвах войн. Матерчатый цветок красного мака самосейки с 1921 года стал символом памяти павших в любых войнах с подачи американского профессора Мойны Белл Майкл 1869-1944 годы и французской благотворительницы Анн Герен 1878-1961 годы. Было решено заказать совершенно новый вариант мака с многоцветными лепестками. «Красный лепесток» — в память о погибших солдатах, «белый» — в память о женщинах, убитых или поруганных, «розовый» — в память о представителях сообщества ЛГБТ+, которым приходилось скрывать свою истинную самость, умирая или оказываясь поруганными за нацию, отказывавшую в законности их положение». И, наконец, черный лепесток в память обо всех выходцах из Африки и Азии, погибших от британской военщины и колониализма, а также всех солдатах африканского и азиатского происхождения, сражавшихся за интересы британской военщины и колониализма. Как попытка сплотить нацию вокруг единой идеи британскости, эта инициатива обернулась зрелищным провалом. Или по формулировке одного очень тиражируемого мема «Великий обломище». Новый маг спровоцировал куда больше негодования, чем ликование, И очень скоро вся эта история зажила своей жизнью. Миллионы смартфонов зачирикали новостями, что команда Ко собирается привлечь всех британских погибших в войнах к суду за убийство и изнасилование. Среди обширных слоев населения как-то укрепилась мысль, что полиции будет доложено каждое имя с каждого военного памятника по всей Британии. Все они — военные преступники. Широкая печать вскоре подхватила эту историю. И чуть погодя, то, что было попыткой просто признать страдания некой группы людей, стало восприниматься как попытка опорочить достоинство другой. Джима. Берилл и всех в компании хэштег «Великая Британия все дело в названии» накрыло говнабури Все первые страницы газет обвиняли команду Ко в использовании кинотафа с целью обесчестить все, что кинотаф собой символизирует. Достославных павших позорно очернили. Для полоумных латтелюбов-оставанцев... Уже вообще ничего святого. Как раз поэтому потрясенные до столбника Джим и Берил с таким наслаждением обнаружили, что хэштег «Джерри убила Сэмми» вытеснил их с вершины в Твиттере. Что ж, новость-то и впрямь громкая, что чокнутая старая феминистка, бывшая такой надежной и в программе «Вот эта новость у меня для вас, а!» оказалась убийцей. Но не странное ли дело?